шестой. Что-то где-то происходит. Исторические дни во времени и пространстве. Во всем последовательность и порядок. И в достижениях тоже. Диодима. Диодима от дидим греческая, двойной, парный.